Глава одиннадцатая. Самое неприятное в утренних часах то, что они приходят задолго до полудня. Ох, если бы я могла понежиться в постели еще немножко. Я спала не больше двух часов. И за это время, похоже, ко мне в рот забралось семейство белок, потому что я чувствую шерсть на языке. И вкус во рту беличий. Если, конечно, у белок вкус прокисшей овсянки пополам с самым вонючим сыром. Джема! Эн толкает меня. Она уже одета в форму школы Спенс, то есть в белую блузку, белую юбку и ботинки. Да когда же она успела? Ты опоздаешь! Я лежу на спине. От утреннего света глазам больно, поэтому я снова крепко их закрываю. У тебя во рту белки случайно не нагадили? Эн кривится. Белки? Нет, конечно. Ну, может, сурки? «Ты встанешь или нет?» Я изо всех сил тру глаза и опускаю ноги на холодный неприветливый пол. Даже пол не желает просыпаться. У меня вырывается стон протеста. «Я приготовила твою одежду». И действительно, я это сделала, как и положено умной и доброй девочке. Юбка и блузка аккуратно разложены в ногах постели. «Я подумала, что челки тебе лучше найти самой». Она слегка розовеет. Бедняжка Н. Как она умудряется наслаждаться кровавыми романами о разнообразных убийствах и при этом краснеть и чуть ли не терять сознание при упоминании о голых лодыжках. Я ради ее стыдливости ухожу за ширму и быстро одеваюсь. Джема, разве не прекрасно, что мы снова побывали в сферах, ощутили магию? Ко мне возвращаются воспоминание о прошедшей ночи. Как обнаружилась дверь, радость от возвращения в сферы, Магия. Хотя разговор с Горгоной о союзе с племенами и о моем долге оставили неприятный осадок на душе. От меня ожидает так многого и так скоро, а я никак не могу избавиться от опасений при мысли о Пиппе. Я ведь ни единой душе не помогала пока что перейти через реку, не говоря уж о друзьях. И если у меня ничего не получится, я страшусь даже представить последствия. Да, это потрясающе. Говорю я, застегивая пуговицы. «Но ты не выглядишь счастливой», — замечает Энн. «Я беру себя в руки. По крайней мере, нам удалось найти вход в сферы. Я не позволю запятнать мою радость ни тревогам о Пиппе, ни беспокойству из-за лесного народа. К тому же вопрос Пиппы — это не вопрос выбора. И это не то, что можно обсуждать с Фелисити и Энн. Это всего лишь благородный поступок, который может совершить настоящий друг. И теперь, когда магия вернулась, я выхожу из-за ширмы и беру Эн за руки. Может быть, это для всех нас новое начало. Может быть, служба гувернантки это вовсе не твоя судьба. Эн позволяет себе жалкую улыбку. Но, Джема, говорит она, нервно покусывая нижнюю губу, мне осталось совсем чуть-чуть магии, и она очень слабая. А ты? Я ощущаю магию в себе. Она вызывает головокружительную бодрость, как будто я выпила несколько чашек очень крепкого чая. Я закрываю глаза и улавливаю чувство Н, надежду вместе с глубоко скрытой завистью. Я вижу Н такое, какое она хотела бы видеть себя, прекрасное, достойное восхищение, поющий на сцене, залитой светом газовых ламп. С ней происходят едва заметные перемены. Я не могу сказать, что именно изменилось. Я только понимаю, что вижу в ней нечто другое. Впрочем, у нее больше не течет из носа, как всегда. Волосы блестят, а глаза кажутся чуть более голубыми. Энн рассматривает себя в зеркало и улыбается. Это всего лишь начало, обещаю я. Девушки с топотом несутся к лестнице. Я гадаю, способны ли они передвигаться не как стадо быков. Кто-то грохает кулаком в нашу дверь и распахивает ее, не дожидаясь ответа. Это Марта. «Вот вы где!» — верещит она. Она сует в руки Эн две белые штуковины в оборках. Энн на мгновение задерживает на них взгляд и передает мне. «Что это такое?» — спрашиваю я, рассматривая нечто похожее на шаровары. «Это для прогулки, конечно же!» — восторженно кричит Марта. «Вы что, не слышали?» «Нет, не слышали!» — отвечаю я с надеждой, что Марта заметит мое раздражение. «Сегодня утром не будет урока французского. Приехал инспектор Кент и привез нам велосипеды. Их там три. Инспектор ждет снаружи, чтобы всех нас научить на них кататься. Велосипеды! О, это божественно!» С этими словами Марта вылетает в коридор. «Ты когда-нибудь ездила на велосипеде?» — спрашивает Энн. «Никогда», — отвечаю я, внимательно рассматривая глупые штаны и гадая, что будет более унизительным. Сама езда на велосипеде или нелепая одежда. Девушки собрались перед дверями школы. Вышли мы с Фелисити и Энн. Все принаряжены в костюмы для езды на велосипеде, шитые по последней моде. Длинные шаровары, блузы с рукавами, пышными у плеча и очень узкими у запястья, и соломенные шляпки с лентами. В шароварах я чувствую себя похожей на большую утку, но я не так ими напугана, как Элизабет, которая просто заливается краской. Она прячется за Сесилией Мартой, качая головой. «О, я не могу! Это так нескромно! Это просто неприлично!» Фелисити хватает ее за руку. «Но это просто необходимо, если ты хочешь ездить на велосипеде. И мне это кажется гораздо лучше, чем наша форма, если хочешь знать». Элизабет взвизгивает и снова ищет какое-нибудь укрытие. «Боже мой! Интересно, а может ли она, например, искупаться в ванне?» и при этом не упасть в обморок из-за нескромности собственного вида. Фелисити, разумеется, ничуть не смущена. «Ну и ладно», — говорит она, — «делай, что хочешь. Просто выразить не могу, как свободно себя чувствуешь без всех этих юбок и кучи белья. Хочу, чтобы все стали свидетелями моей торжественной клятвы. Когда я избавлюсь, наконец, от всех оков и буду жить на свое наследство в Париже, я никогда больше не надену платья или юбку». «Ох, Фелисити!» восклицает потрясённая Марта. «Да как такое может быть, чтобы тебе не хотелось носить те чудесные платья, которые твоя матушка присылает из Франции? Я говорила, что моё новое платье шито в ателье «Леди Марбл». «Нет, не говорила», — откликается Сесилия. Они начинают болтать о платьях и перчатках, чулках и пуговицах и обсуждают все так жарко и в таких подробностях, что я боюсь сойти с ума». Стук молотков и визжание пил несутся со стороны восточного крыла. Рабочие смотрят на нас, подталкивая друг друга, пока мистер Миллер не грозит им вычетом из жалования. Эн, ты чудесно выглядишь сегодня», — говорит Фелисити. она расцветает от комплимента. Фелисити понижает голос. «Правда, ночь прошла потрясающе? Снова повидать Пиппу? О, с моей души такой груз свалился». «Да», — говорю я проглатывая заострявшей в горле Приятно было снова ее увидеть. «И магия!» — шепчет Эн. «Ох, магия!» Фелисити радостно вспыхивает. «Надо было побольше всякого сотворить, придумать разное, потому что сегодня у меня ее совсем не осталось». «Совсем ничуть?» Энн с трудом сдерживает улыбку. Фелисити качает головой. «Ни капельки. А у тебя?» Энт смотрит на меня. Похоже, во мне она снова ожила. Я подарила немножко Н этим утром и сделаю тоже для тебя, говорю я, беру Фелисити за руки и не отпускаю до тех пор, пока не почувствую, как между нами проскочила магическая искра. О чем это вы тут втроём шепчетесь? интересуется Марта, подозрительно оглядывая нас. Пользуемся магией, чтобы улучшить нашу жизнь, отвечаю я. Фелисити отворачивается, сдавленно хихикая. «Ты грубая и примитивна, Джамма Дойл», — фыркает Марта. «А ты ее вечно поощряешь, Фелисити Уоррингтон. Что же касается тебя, Энн Брэдшоу? Ох, да мне-то какое дело!» К счастью, из школы выкатывают три велосипеда. Мы должны по очереди забираться на них. Я никогда прежде не видела велосипед так близко. Он похож на железную букву «С», с его двумя колесами и поперечной конструкцией для управления. А сиденье оно кажется слишком высоким, чтобы удержаться на нем. Нас приветствует инспектор Кент в коричневом хлопчато-бумажном плаче и шляпе, он нареченный мадемуазель Ли Фарш, детектив из Котленд-Ярда, а заодно очень добрый человек. Мы искренне радуемся, что они поженятся в мае. Мадмазель Ли Фарш наблюдает за нами, сидя на растерянном на траве одеяле. На ней пышный чепчик, обрамляющий пухлое лицо. Добрые глаза светятся. Не так давно она была сосредоточена на утраченной любви, но благодаря нежной заботе инспектора Кента она расцвела вновь. Будущая миссис Кент сегодня — просто воплощенное очарование, не правда ли?» — говорит инспектор, и наша француженка краснеет. «Вы уж постарайтесь, чтобы никто не пострадал, мистер Кент!» — говорит она. Дело вид, что ничего не слышит. «Я буду предельно внимателен к вашим воспитанницам, мадемуазель Фарш, отвечает он, и лицо учительницы смягчается. «Я знаю, что так оно и будет, мистер Кент», — говорит она, возвращая комплимент. Инспектор Кент прячет улыбку за пышными усами, но мы видим, как поблескивают его глаза. «Итак, леди», — говорит он, подкатывая к нам велосипед. «Кто желает прокатиться?» Несколько девочек помладше пищат от волнения и умоляют начать с них. Ну, конечно же, вперед выступает Фелисити. «Первой буду я», — заявляет она. «Очень хорошо. Вы когда-нибудь ездили на велосипеде?» — спрашивает инспектор. «Да, Фелмер Холле», — отвечает Фелисити, называя загородное поместье родителей. Она взбирается на шаткий велосипед. Я с испугом жду, что она вот-вот рухнет на землю. Но Фелисити уверенно нажимает на педали и срывается с места. Без видимых усилий катит по траве. Мы аплодируем и восторженно кричим. Следующий подходит к велосипеду Сисили. Инспектор Кент подбегает к ней, чтобы помочь сесть. Но когда он собирается отступить, Сисили обхватывает его руками за шею и визит С Марты выходит не намного лучше. Она падает с седла. И хотя почти не ушиблась, ее гордость настолько уязвлена, что она отказывается повторить попытку. Рабочие тихо хихикают. Их забавляет, что столь милые и образованные леди не в состоянии справиться с простенькой машинкой, которая для них самих не представляет никакой загадки. Фелисити возвращается, проехав два больших круга. Инспектор Кент помогает сесть в седло «Энн», дождавшийся своей очереди. «О, Джема!» Восклицает Фелисити. Она слегка задыхается. Щеки у нее разрумянились. Ты должна немедленно прокатиться. Это просто чудесно! Давай, я тебе помогу. Она кладет мои руки на рукоятки. Пальцы у меня дрожат. Нет, это самая неуклюжая штука, какую мне только приходилось видеть. Ну уже садись! подбадривает Фелисити. Я пытаюсь подняться на высокое седло, но теряя равновесие. И наваливаюсь на руль весьма не подамски. О, Джемма! Смеется Фелисити, и девушки поддерживают ее. Я с новой решимостью хватаюсь за руль. Ладно, все, что мне нужно, это как следует оттолкнуться. И я поеду, говорю я, фыркнув. Усмирим эту тварь, если не возражаете. Ты с велосипедом говоришь, или сама с собой? Фелисити! шиплю я. Она таращит глаза. Действуй! Я нервно сглатываю и одним махом оказываюсь на невероятно неудобном сиденье. Я нажимаю рукоятки так, что болят суставы. Я поднимаю ногу. Железная тварь пошатывается. И я снова ставлю ногу на землю. Сердце готово выпрыгнуть из груди. «Так ты далеко не уедешь», — бронит меня Фелисити. нужно все всё-таки тронуться с места». «Ну как?» — стревоженно бормочу я. «Просто». Поезжай, и все. И Фелисити сильным толчком отправляет мой велосипед по траве, вниз по склону, в сторону грязной дорожки. Кажется, время остановилось. Я одновременно и испугана, и радостно взволнована. Педали, Джема! кричит Фелисити, Жми на педали! Ноги толкают педали, и я несусь вперед, а у руля, похоже, есть какие-то свои соображения насчет направления движения. Я не могу справиться с рукоятками. «Веди себя прилично, чертов, велосипед!» По моим венам вдруг проносится волна энергии, и велосипед становится невероятно легким и не составляет никакого труда заставить его двигаться. «Ха!» — кричу я. «Магия! Я спасена!» Я объезжаю небольшой холмик, как какая-нибудь молодая американка из модного журнала. Девушки, столпившиеся на лужайке, приветствуют меня восторженными криками. Сесили вытаращила глаза и разинула рот. Вот так молодец, эта девушка, громко говорит инспектор Кент. Она как будто всю жизнь на велосипеде ездила. Рот Фелисити тоже приоткрылся. Джема! укоризненно произносит она, сообразив, в чем дело. Но мне наплевать, я без ума от велосипеда. Это невероятный волшебный спорт. Ветер срывает с головы шляпу. Она катится вниз по холму, трое рабочих бросаются вдогонку и со смехом сражаются между собой за то, кто именно вернет мне потерянное. Это свобода. Я как-то странно, глубина живота ощущая вращение колес, как будто стала единым целым с машиной, и я уже просто не могу упасть. От этого во мне пробуждается дерзость. Прибавив скорости, я несусь вверх по холму и дальше. Вниз по другому склону. К дороге, все быстрее и сильнее нажимая на педали. Колёса отрываются от земли, и одно краткое мгновение я лечу в воздухе. Хохоча, я отрываю руки от руля, бросая вызов судьбе и силе притяжения. «Джема! Вернись!» — кричат девушки, но они зря стараются. Я оборачиваюсь, чтобы весело помахать им рукой. а Они становятся все меньше и меньше, удаляясь от меня. Когда же я снова смотрю вперед, я вижу, что на дороге кто-то есть. Не знаю, откуда взялся этот человек, однако я несусь прямо на него. «Берегись!» — кричу я. Человек отпрыгивает. Я теряю сосредоточение. Железная тварь больше не подчиняется мне. Она отчаянно мечется из стороны в сторону и, наконец, сбрасывает меня в траву. «Позвольте вам помочь». Мужчина протягивает руку. И я берусь за неё поднимаясь на дрожащие ноги. «Вы ушиблись?» Я вся исцарапалась и, конечно же, ушиблась. Шаровары порвались. Из-под них виднеются чулки. все перепачкано пятнами зелени и кровью. «Вам бы следовало быть поосторожнее!» — сержусь я. «Вам бы следовало смотреть вперед, мисс Дойл!» Отвечает он мне хорошо знакомым голосом, разве что немного более хриплым. Я резко скидываю голову. И вижу перед собой его. Длинные темные локоны спадают из-под рыбацкой шапки. На спине — походный мешок. Парень одет в пыльные штаны с подтяжками и в простую рубашку. Рукава закатаны до локтя. Все это так знакомо. Но все же это не тот мальчик, с которым я рассталась на Рождество. За прошедшие месяцы он превратился в мужчину. Плечи стали шире, черты лица заострились. И ещё что-то в нем изменилось. Что-то, чему я не могу найти определение. Мы стоим друг против друга. Мои руки крепко сжимают руль велосипеда. И железная тварь разделяет нас. Я выбираю слова, как будто перебираю острые ножи. «Как приятно снова тебя увидеть!» Он осторожно улыбается. «Ты, как я вижу, освоила велосипед?» «Ну, за эти месяцы вообще много чего произошло», — огрызаюсь я. Улыбка Картика гаснет. Я ругаю себя за несдержанность. «Ты сердишься?» «Ничуть», — возражаю я с коротким резким смешком. «Я ведь тебя не корю за это». Я нервно дергаю головой. «Я все думала, что братство Ракшана... Вдруг ты...» «Умер?» Я киваю. «Вроде бы нет». Он поднимает голову, и я вижу темные круги под его глазами. «Ты здоров?» Спрашиваю я, «Ты не голоден?» «Пожалуйста, не надо обо мне беспокоиться». Он наклоняется, и мне кажется, что он хочет меня поцеловать. «А как сферы? Что там новенького? Ты вернула магию, создала союз. Сферы защищены?» Он только и хочет знать, что о делах в сферах. У меня внутри возникает такая тяжесть, как будто я проглотила кусок свинца. «Я все держу в руках». А, а ты не видела в сферах моего брата? Ты видела, Амара?» — спрашивает он с отчаянной надеждой. Нет, не видела, отвечаю я, смягчаясь. Так ты не мог прийти раньше? Он отводит взгляд. Я не хотел возвращаться. Я-я не понимаю, бормочу я, когда ко мне возвращается дар речи. Картик сует руки в карманы. Думаю, будет лучше, если мы пойдем разными дорогами. У тебя свой путь, а у меня свой. Похоже, наши судьбы больше не связаны. Я моргаю, стараясь не подпустить глазам слезы. Только не реви Джема ради всего святого. Ну, но, но ты говорил, что хотел бы стать частью Союза, объединиться со мной, с нами. Я передумал: Он держится так холодно, что я гадаю. А осталось ли у него живое сердце? Что вообще с ним произошло? «Джемма!» — кричит с другой стороны холма Фелисити. «Вернись! Теперь очередь Элизабет!» «Они тебя ждут. Давай-ка помогу», — говорит Картик, протягивая руку к велосипеду. Я дёргаю машину в сторону. «Спасибо. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Это не твоя судьба». Толкая перед собой железную тварь, я бегу по дороге, чтобы Картик не заметил, как глубоко он меня ранил. Я ухожу по тем предлогам, что мне нужно заняться ушибленной коленкой. Мадемуазель Лефарш предлагает помощь. Я клянусь, что отправлюсь прямиком к Бригит, чтобы она меня перевязала. Вместо этого я ускользаю в лес и спешу к лодочному сараю, где могу спрятаться и заняться куда более глубокими ранами. Маленькое озеро отражает медленное движение с скитальцев облаков. «Каролина! Каролина!» Старая цыганка, мать Елена, бродит по лесу. Ее серебряные волосы повязаны ярко-голубым платком. На груди висят ожерелья. Каждую весну, когда сюда являются цыгане, мать Елена приходит вместе с ними. Это ее дочь Каролину, моя мать и Сара, увели в восточное крыло чтобы принести в жертву. Мать Елены не смогла вынести потерю горячо любимой дочери. Она повредилась в уме и теперь больше похожа на призрак, чем на женщину. Она не отходит далеко от цыганского лагеря. В этом году я еще ее не видела и поражена, какой она стала худой и хрупкой. «Ты не видела мою малышку Каролину?» спрашивает она. «Нет». Чуть слышно отвечаю я. «Каролина, любимая!» «Не надо вот так со мной шутить!» Говорит мать Елена, заглядывая за толстое дерево, как будто они с дочерью просто играют в прятки. «Ты не поможешь мне найти ее? «Да», — говорю я, хотя у меня болит сердце при мысли о том, что я присоединюсь к матери Елене в ее тщетных поисках. «Она такая была вница Говорит мать Елена. «И умеет очень хорошо прятаться». «Каролина!» «Каролина!» — вторю ей я. Я заглядываю под кусты и за деревья, делая вид, что ищу девочку, убитую много лет назад. «Получше смотри!» — наставляет меня мать Елена. «Буду!» — Лгу я, и от стыда краснею до самой шеи. «Буду смотреть!» В тот момент, когда мать Елена меня не видит, я сбегаю в лодочный сарай и глубоко вздыхаю от облегчения. Я подожду здесь, пока старая женщина не вернется на цыганскую стоянку. В слабом солнечном свете танцуют пылинки. Я слышу стук молотков рабочих и полной надежды зов матери, ищущей дочь, которую невозможно найти. Я знаю, что случилось с малышкой Каролиной. Я знаю, что это дитя было убито, едва не отдано в жертву тварям зимних земель 25 лет назад. Я знаю ужасную правду о той ночи, но мне хотелось бы ничего не знать». Я задеваю весло, стоящее у стены сарая, и оно падает на меня. Я подхватываю его, и ощущение тяжелой гладкой древесины в ладони вызывает особое чувство во всем теле. Это нечто такое, чего я не испытывала много месяцев. Ощущение приближающегося видения. Все мышцы напрягаются. Я крепко сжимаю весло, ресницы трепещут, и шум крови становится все громче и громче у меня в ушах. А потом я куда-то проваливаюсь и несусь сквозь свет, как будто вижу сон во сне. Образы мчатся мимо меня и перемешиваются. Я словно вращаю калейдоскоп. Я вижу леди в платье цвета лаванды. Она что-то быстро пишет при свете лампы. Ее волосы прилипли к покрытому потом лицу. Звуки, унылый плач, крик, пение птиц. Новый поворот калейдоскопа. Я на улицах Лондона. Леди жестом предлагает мне идти за ней. Ветер бросает под ноги какую-то афишу. Еще один листок. Это сообщение об иллюзионисте докторе Ван Рипли. Я поднимаю его и оказываюсь в зрительном зале. Мужчина с черными волосами и аккуратной испаньёлкой кладет в коробку яйцо, и яйцо исчезает. Хорошенькая леди, приведшая меня сюда, уносит коробку и возвращается на сцену, где иллюзионист погружает ее в транс. Она держит большую грифельную доску, а леди куском мела, который схватила обеими руками, пишет как одержимая. «Нас предали. Она обманщица. Дерево всех душ живо. Правда, в ключе». Изумленная толпа аплодирует. Я снова на улице. Леди впереди меня. Она бежит, спотыкаясь на скользких от сырости булыжниках, мимо маленьких темных домов. Она бежит, спасая свою жизнь обезумев от страха. На реке перекликаются бродяги. Длинными бограми они выуживают из воды холодное мертвое тело леди. Она сжимает в руке клочок бумаги. На листке сами собой появляются слова. «Только ты одна можешь спасти нас». Видение уносится, как поезд, промчавшийся сквозь меня. Улетает прочь. Я прихожу в себя в пыльном лодочном сарае. Руки стискивают весло. Дрожа, я опускаюсь на пол и бросаю сломанную деревяшку. Я отвыкла от мощной силы видений и никак не могу отдышаться. Наконец, я, спотыкаясь, выхожу и жадно глотаю свежий прохладный воздух. Солнце творит свою магию, рассеивая последние остатки видения. Дыхание выравнивается, голова перестает кружиться. Дерево всех душ живо. Только ты одна можешь спасти нас. Правда в ключе. Я не имею ни малейшего представления о том, что все это значит. Голова болит. Ровный ритмичный стук молотков, несущихся над лужайкой, ничуть не улучшает дело. Мать Елена пугает меня. Она дергает себя за косу, прислушиваясь к молоткам. Там зло. Я его чувствую. А ты чувствуешь? Нет. Бормочу я и направляюсь к школе. Мать Елена идет за мной. Я прибавляю шагу. «Пожалуйста, пожалуйста, уйди! Оставь меня в покое!» Мы добираемся до поляны и маленького холма. Отсюда, с его вершины, видна школа Спенс, величественно вздымающаяся над деревьями. И рабочих видно. Они на толстых веревках опускают с крыши большие листы стекла и устанавливают их на место. Мать Елена тяжело дышит. Ее глаза округляются от страха. «Они не должны этого делать!» Она быстро идёт к зданию школы, крича что-то на незнакомом мне языке. Но я прекрасно слышу тревогу в ее голосе. «Да вы просто не понимаете, что делаете!» кричит старая цыганка. Теперь уже по-английски. Мистер Миллер и его люди негромко посмеиваются над безумной старухой и ее страхами. «Уходи-ка-то отсюда! Не мешай мужчинам работать!» Но мать Елена стоит на своем. Она выходит на лужайку, обвиняющий показывает на рабочих пальцем. «Там мерзость! Проклятие!» Какой-то рабочий резко вскрикивает, предостерегая остальных. Один лист стекла вышел из повиновения. Он кружится на веревке, угрожающе раскачиваясь, но, наконец, попадает в руки стоящих внизу. Кто-то из мужчин хватает его и обрезает ладонь об острый край. Льется кровь. Кто-то дает ему носовой платок. Окровавленную руку перевязывают. «Видите?» — вопит мать Елена. В глазах мистера Миллера загорается гнев. Он грозит матери Елене молотком, пока кто-то из мужчин не оттаскивает его. Чертова, цыганка! Ты единственное проклятие, которое я тут вижу!» Шум привлекает к лужайке цыган. И становится перед матерью Еленой, закрывая ее. И Картик тоже здесь. Работники мистера Миллера хватаются за молотки и прочие инструменты, чтобы поддержать своего мастера. Я пугаюсь того, что может случиться. Кого-то посылает за инспектором Кентом. Он выходит на узкую полосу травы, разделяющую цыган и английских рабочих. «Ну и в чем тут, собственно, дело?» «Да все эти чёртовы цыгане, приятель!» — сплевывает мистер Миллер. Глаза инспектора Кента леденеют. «Я вам не приятель, сэр, и вам бы следовало быть поосторожнее в присутствии леди. Или мне придется отправить вас в Скотленд-Ярд». Он поворачивается к матери Елене. «Вам лучше уйти отсюда, мэм». Цыгане медленно поворачиваются, чтобы уйти, но рабочий в рубахе с красной заплатой успевает плюнуть в них, и плевок попадает прямо на щеку Итала. Он стирает его, но не может так же просто стереть свою ярость». Глаза Картика тоже горят бешеным гневом. Он бросает на меня такой взгляд, будто я его заклятый враг. Итал негромко говорит что-то матери Елене на их родном языке. Ее губы плотно сжимаются от страха. Мужчины уводят ее. Она бормочет, дрожа с головы до ног. Проклятые. Проклятые.